астрология и астрохимия. 8 августа 34. -го. Также неправильное утверждение, что занятия астрологии устремляют человека только назад. До сих пор считалось, что астрология прежде всего наука будущего. Но, конечно, астрология как наука в руках современных ее адептов еще не на высоте. Даже здесь, в Индии, нет уже хороших астрологов. Астрохимия есть наука ближайшего будущего ведь уже изучают химизм солнечных пятен и воздействие Луны. Также скоро начнут изучать химизм ближайших светил. Отсюда один шаг к официальному признанию астрологии, ибо астрохимия есть основа астрологии. Но эзотерическая астрология, конечно, мало доступна современным астрологам. Ключ к ней хранится у великих учителей, и они открывают его своим самым близким ученикам, и то, если миссия их нуждается в этом. Знание тайных вычислений эзотерической астрологии в руках злобных или безответственных духов повергло бы мир в разрушение.